Гафторп, лоргар, носитель слова На планете Калхида могучие церкви правили деградирующие цивилизации во имя мнимых богов. Все изменилось с появлением лоргара примарха, пророка Золотого прирожденного вождя воспитал Корфа Эрон, жрец Завета, увидевший в ребенке средство для достижения личной власти. Теперь, когда планету охватила религиозная война, на фронтах которой сражается Братство Лоргера, Примарха терзает видение о будущем и пришествии Императора. Чтобы найти себе место в новом мире, он должен отыскать баланс между учениями приемного отца и велениями судьбы, ждущей Уризина среди звезд. Это легендарное время. Могучие герои сражаются за право властвовать над галактикой. Огромные армии императора человечества завоевывают звезды в ходе Великого Крестового Похода. Его лучшим воинам предстоит сокрушить и стереть со страниц истории мириады чуждых рас. Человечество манит рассвет новой эры господства в космосе. Блестящие цитадели из мрамора и золота восхваляют многочисленные победы императора, возвращающего под свой контроль систему за системой. На миллионах миров возводятся памятники во славу великих свершений его самых могучих чемпионов. Первые и наиболее выдающиеся среди них — примархи, сверхчеловеческие создания, что ведут за собой на войну легионы космического десанта. Они величественны и непреклонны, они вершина генетических экспериментов императора, а сами космодесантники — сильнейшие воины, каких только видела галактика, способные в одиночку одолеть в бою сотню и даже больше обычных людей. Много сказаний сложено об этих легендарных созданиях. От залов Императорского Дворца на Терре до дальних рубежей Сегментума Ультима повсюду их деяния определяют само будущее галактики. Но могут ли такие души всегда оставаться непорочными и неведающими сомнений? Или соблазны великого могущества окажутся слишком сильны даже для самых преданных сыновей Императора? Семена Ереси уже посеяны. И до начала величайшей войны в истории человечества остаются считанные годы. Примечание переводчика о временных интервалах Ввиду того, что планета Калхида значительно крупнее священной терры, использование понятий из общепринятой номенклатуры тиранского стандарта не позволит с достаточной точностью описать уникальный дневной ночной цикл ее обитателей. Поэтому, прежде чем мы начнем, читателю следует ознакомиться с ниже изложенными сведениями. Период обращения Калхиды вокруг звезды равен 5 годам, 4,8, точнее говоря. Следовательно, когда жители этого мира называют шестилетним, в действительности ему 28 или 29 тиранских лет. Солнечные сутки Калхиды ⁇ один оборот планеты вокруг своей оси эквивалентны 7,1 тиранских суток или 170,4 тиранского часа. Очевидно, что даже люди, весьма приспособляемые создания, не могут жить в почти 90-часовом циркадном ритме, вследствие чего в колхидском обществе возникла особая система промежуточных периодов сна и бодрствования. Во многих работах данные отрезки времени называются «днями», что может ввести читателя в заблуждение и создать у него ложную картину происходящего. В данном тексте я старался использовать как можно более буквальный перевод калхидских терминов, возникших еще в языке древних народов пустыни. Итак, словом «день» в этом манускрипте обозначается суточный оборот планеты вокруг своей оси, от одного восхода до другого. Указанный день, в свою очередь, делится на следующие периоды длиной примерно 24 часа каждый. Точная их продолжительность зависит от времени года и места событий. Хронометраж на Калхиде по сути представляет собой отдельную сложную научную дисциплину. Прицвет. Утрень. Долгодень. Последень. Сумелица. Хладомрак. Полночь. Все эти субдни разбиты еще на три примерно восьмичасовых отрезка, два из которых отведены под бодрствование и один под сон. Называются они явь-подъем, явь-главная и дремочь. Последний предназначен для восстановления сил, но, как правило, жители планеты спят меньше 8 часов в утрень, долгодень и последень и чуть больше в темноте остальных субдней. Таким образом, говоря о яве подъеме предсвета, мы имеем в виду начальные 8 часов первого 24-часового периода нового калхидского дня. Надо заметить, что по обычаю самое жаркое время суток, явь главная долгодня, также отводится под отдых, поскольку, когда местная звезда находится в зените, выходить на улицу чрезвычайно вредно для здоровья. В свою очередь, дремочь полночья, наиболее холодный и темный период колхидских суток. Что касается других временных интервалов, отчета месяцев, планетарных лет и так далее, то я постарался избавить читателя от необходимости подробно разбираться в исключительно сложном календаре Калхиды, поскольку это не является необходимым для понимания ниже следующего текста. Угли 959 год 30-го тысячелетия. 47-9. Бывший Иерополис. Облик башни Вечных Владык не соответствовал ее громкому имени. Трехэтажная, шестиугольная, с пилястрами из белого золота на крыше, она уступала в размерах любой орудийной турели Фиделита Слекс. Впрочем, отсюда правили всей планетой, поэтому название было более чем подходящим. «Думал, она покрупнее будет», — заметил капитан Ярулек. Его серую броню, как и кожу под ней, покрывали непрерывные строчки аккуратной клинописи, отрывки из книги Лоргара на колхидском языке, символ истовой веры космодесантника. Позади него стояли еще сорок несущих слово в доспехах цвета темного гранита. На керамите блестели знаки различия отделений и руна ордена бесконечной спирали, помазанные священными маслами. Среди них был и капилан Мельхиад. Корфаерон знал его еще на Калхиде, но под именем Дара Волдока. Сам первый капилан, хранитель веры, фаворит Уризена, лично возглавлял штурм последнего оплота религии, которую ее последователи называли церковью серебристой чаши. Регионеры уже сожгли почти все храмы Культа на Иерополисе вместе с прихожанами, и Лоргар Аврелиан приказал расправиться с последними из них до конца дня. Кора Фаэрона сопровождали десять космодесантников Пепельного Круга, поклявшихся уничтожить ложных идолов и еретиков. «По-моему, это лишь вершина комплекса», — ответил первый капитан. Если враги согласия не лгали на исповедальных пытках, башня венчает некрополь, простирающийся под большей частью города. Кор Файрон обвел рукой окружающие их руины зданий, сокрушенных вчера орбитальной бомбардировкой и залпами вихрей. Несмотря на беспощадный обстрел, Бастион по-прежнему выселся среди развалин. Согласно официальным легионным рапортам, причина его стойкости крылась в замаскированном энергетическом поле неизвестного типа. Заподозрив, что цитадель защищает некая таинственная сила, хранитель веры решил напрямую проследить за ее уничтожением. Это позволило ему на законных основаниях привести с собой воинов, скрытых под маской пепельного круга воинов, знавших, что истину невозможно ни закопать, ни сжечь. «На ней даже орудий нет!» – фыркнул один из подчиненных Ярулека, сержант Бел-Ашарет. Первый капитан собирался порекомендовать его Эребу для производства в Пилана и в ходе нынешней операции проверял выдержку и лояльность воина, о чем тот даже не подозревал. «Тогда ты не откажешься первым войти в ее ворота», — отозвался Корфаэрон, указывая цепным клинком на пышно украшенный вход в башню. «На то воля Императора, и она будет исполнена!» Подняв Болтер в знак того, что принимает вызов, Белл Ашаретт скомандовал своему отделению приготовиться к атаке. «Вперед выступил Мельхиад». Мрачное создание в черной броне и сером табарде, схожим с накидками пастыря Завета на родине легиона. Облачение указывало, что колхитца с младенчества готовили к служению Святой Церкви, как и Кора Фаерона, но хранитель веры не нуждался в подобном убранстве. Его легендарную биографию и так знали все: Те, кто внутри! провозгласил Капилан, и его слова, превращенные в рев динамиками доспеха, эхом отразились от каменных стен. «Вы признаны виновными в несогласии с волеизъявлениями императора человечества, отказе от благодетельного просвещения и отрицании имперской истины. Продолжая поклоняться ложным богам, вы прямо нарушаете эдикты Терры». Хуже того, отрицая несправедливость своей религии, вы преднамеренно и злостно совершаете преступление веры. Есть лишь одна правда и один закон, и оба они происходят от него на Терре. Император, кладись истины, заявил свое право на этот мир ради блага всех людей. Вы не пожелали отринуть любви и тщеславие, а потому виновны также в измене своей расе. Вам не снискать помилования или пощады. Вас лишат жизни, а ваше имущество поступит в распоряжение великого империума человечества. Формальности были соблюдены, и Ярулек жестом приказал воинам наступать. Возглавляла штурм отделения Белла Ашареда. Первый капитан и его ученики из пепельного круга пешком следовали за ними, держа на готове ручные огнеметы и шипастые цепные топоры. Легионеры были оснащены прыжковыми ранцами, обеспечивавшими стремительное продвижение, но сейчас этого не требовалось. Белл Ашарет, первым достигнув серебряных дверей, установил на них три мелтобомбы и отошел в сторону. Заряды взорвались, вокруг разлетелись обугленные осколки и капли металла. Сквозь дыру в толстых створках воины увидели оплавленные засовы и затворы. Распахнув врата, несущее слово ринулись через порог и открыли огонь из болтеров по целям, еще невидимым для коров Аэрона. Пока космодесантники преодолевали брешь, мимо них мелькали лазерные лучи. Некоторые разряды безвредно отражались от доспехов. Последовав за авангардным отрядом, первый капитан и его спутники вошли в маленький вестибюль перед округлой часовней. Алтарь в ней уже повалили и разбили легионеры Ярулека. На штукатуренных стенах хранитель веры увидел искусно выписанные фрески, напомнившие ему иллюстрации из древнейших святых книг Калхиды изображения импереев, которые он изучал долгими годами до прибытия императора и 17-го легиона. Закрученные узоры были испещрены лазерными ожогами, рытвенными от детонаций и обильными брызгами крови. В дверных проемах и на белом каменном полу валялись стела в шелковых ризах сребристой чаши, разорванная болт снарядами. Телесные соки верующих текли по ложбинкам между плитами. Живых врагов не осталось. На дальней стороне помещения имелась еще одна дверь, простая, деревянная, выкрашенная в белый цвет. Отделение бойцов Ярулека готовилось открыть ее. «Стойте!» – приказал Корфаэрон, быстро шагая через часовню. «Похоже, там святилище». «С непотребствами внутри разберемся мы. Ярулек, отыщи проходы в катакомбы. Неизвестно, сколько этих ничтожеств успело сбежать по тоннелям. Поддерживай связь со своими бойцами на поверхности, чтобы никто не ушел». Помедлив секунду, капитан взглянул на воинов пепельного круга, собравшихся рядом с хранителем веры. Затем он отсолютовал командиру, вскинув клинок поперек смотровых линз, развернулся и начал отдавать приказы легионерам. Датор, ломай дверь!» – велел ирон и отошел, уступая место другому несущему слово. Цепной клинок топора с рычанием пробудился к жизни, его зубья завращались, сливаясь в размытое пятно. Датор трижды рубанул по двери, и на третий раз оружие глубоко вошло в створку. Выдернув его, космодесантник сорвал расщепившуюся деревянную панель с косяка. Переступив порог, первый капитан оказался в коридоре, коротком и слишком узком для бойцов пепельного круга с их прыжковыми ранцами. «Никого сюда не пускать», — приказал он, направляясь к лестнице в конце прохода. По ней хранитель веры быстро поднялся в зал, простирающийся на всю ширину башни. Здесь первый капитан обнаружил статуи, очередные фрески и у дальней стены горстку длиннобородых мужчин в рясах. Священники торопливо разбирали книги и амулеты из большого сундука. Один из них, заметив коров Айрона, выпрямился и в панике сунул руку за пазуху. «Если там оружие, через полминуты вы все умрете», — предупредил несущий слово. «Остановись, и вы уцелеете. Кто из вас Авдеаус?» Пятеро старейшин переглянулись. Один из них, самый дряхлый, боязливо поднял руку. «Я Авдеаус, первосвященник сребристой чаши». Он выпятил грудь, изображая презрение к врагу, но потрясущимся пальцем было очевидно, что жрец просто хорохорится. Это богохульство не останется без! Зная, Авдаус, что сегодня твои молитвы были услышаны. Мне известно, каким силам вы все служите. Близок час испытаний, и вы не должны выказывать слабость. Из этого зала есть и другой выход. Я. «Почему ты помогаешь нам?» «Какая разница?» – перебил другой старейшина. «Он отпускает нас!» Вместо Авдеауса легионеру ответил третий священник. «На хорах у нас площадка для орнитоптера». Подойдя к приставной лестнице у стены, он указал на потолочный люк над ней. «Взращивайте веру, но таитесь от глаз», – сказал Корфаэрон. «Пусть истина придает вам сил. Что бы ни случилось с этим миром, не сомневайтесь, победа будет за вашей верой. Ваши души удостоятся награды, и однажды ваши наследники услышат зов ваших истинных господ». Когда жрецы направились к лесенке, несущий слово прицелился в Вдауса из болт-пистолета. «Мне нужно доказательство того, что ваша секта уничтожена. Твоя голова подойдет. Вы четверо пролетите два километра на восток, затем поворачивайте к северо-востоку от города. Там просвет в авгурной сети обнаружения. Укройтесь в мусорных трясинах и исчезните». «Ты же сказал, что мои молитвы были услышаны!» Испуганно выговорил первосвященник. Он дернулся было к лестнице, но товарищи поймали его за рясу и толкнули обратно к Кору Фаэрону. «Разве ты не просил, чтобы силы обратили на тебя свой взор?» Авдаус неуверенно кивнул. Покинувшие его старейшины спешили выбраться из зала. «Сейчас ты обратишь свой взор на силы», — произнес хранитель веры, нажимая на спуск. Книга первая. Откровение. Колхида. 118 стандартных тиранских лет назад. 24,5 года назад по колхидскому календарю. Примечание переводчика о временных интервалах. Ввиду того, что планета Калхида значительно крупнее священной Терры, использование понятий из общепринятой номенклатуры терранского стандарта не позволит с достаточной точностью описать уникальный дневной или ночной цикл ее обитателей. Поэтому, прежде чем мы начнем, читателю следует ознакомиться с нежеизложенными сведениями. Период обращения Калхиды вокруг звезды равен 5 годам, 4,8 точнее говоря. Следовательно, когда жителя этого мира называют шестилетним, в действительности ему 28 или 29 тиранских лет.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 Точная их продолжительность зависит от времени года и места событий. Хронометраж на Калхиде, по сути, представляет собой отдельную и сложную научную дисциплину. Предсвет, утрень, долгодень, последень, сумерец, хладномрак, полночь.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 В свою очередь, дремочь полночи – наиболее холодный и темный период колхидских суток. Что касается других временных интервалов, отсчета месяцев, планетарных лет и т.д., то я постарался избавить читателя от необходимости подробно разбираться в исключительно сложном календаре колхиды, поскольку это не является необходимым для понимания нижеследующего текста. До затянутого маревом горизонта тянулись барханы оттенков ржавчины, пепла и засохшего пота. Даже удушающая жара не изгнала отсюда жизнь. Колючие кустарники и деревца, кактусы и суккуленты с яркими цветами росли в тенях скал, похожих на колонны, внутри извилистого вади. Подпитывали их глубоко залегающие остатки исчезнувшего оазиса. Повсюду среди растений можно было заметить движение, если знать, куда смотреть. Скорпионы и бронзовки сновали по опаляющему песку, жужжащие мухи перелетали с одного кактуса на другой. Высоко над ними, среди тонких облачков, несущихся по бледно-голубому небу, кружили на холодных ветрах исполинские пустынные стервятники с размахом крыльев в 4 метра. Глазами, не уступающими взоркости магноклям, они обшаривали землю в поисках пищи. Пылевые смерчи, скользя вдоль дюн, заносили следы вокруг лагеря и наметали груды песка у стен 13 больших тканевых палаток в красно-синюю, черно-золотую и серо-белую полоски. Навесы на прочных шестах прикрывали от безжалостных долгоденных лучей санцеходов, двуногих ездовых животных, высоко ценимых здесь, и гораздо более грузных крепкоспинов, которых запрягали в сани. Несмотря на тенты, звери с короткой шерстью, покрасневшие от песка, тяжело дышали на жаре и жмурились от сияния, отраженного соседними барханами. Еще больше громадных зонтов стояло на подветренной стороне бивака, и под ними ютились отвергнутые. Старые и молодые, они теснились возле солнечных плиток, на которых жарились лепешки из серой кактусовой муки, сдобренные драгоценным молочком медового паука. Посасывая из фляжек воду, ее оставалось опасно мало, ведь последний оазис племя покинуло два с половиной дня назад. Люди негромко обсуждали, куда отправиться на явь в подъеме сумерецы, когда достаточно похолодает для продолжения кочевки. Они перебирали в пальцах талисманы и амулеты из маленьких костей птиц и млекопитающих, покрытые изящно вырезанными псалмами, что с древности передавались из поколения в поколение. Самые пожилые дремали, прижимая к себе молельные палочки. Когда их грудь вздымалась и опускалась во сне, в этих просверленных костях еле слышно посвистывал и постановал непрерывный, но слабый ветерок. Рядом рылись в песке малыши, разыскивавшие ваде сонь и пустынных моллюсков. Ребята представляли себе, что на самом деле разрывают вход в одно из затерянных хранилищ, где хранятся сокровища архиотека времен последнего странствия. Подбирая галичники и крошечные окаменелости, они раскладывали трофеи по кучкам в зависимости от блеска, размера и других критериев, понятных только детворе. Мальчики и девочки постарше играли в «Кто дольше выстоит на солнце», отмеряя время попыток небольшими песочными часами. Предупреждение родителей, что какой-нибудь дядя или тетя умерли от разъедающей кожу солнечной сыпи или множества раковых опухолей, дети пропускали мимо ушей. Самые молодые взрослые пришли к алтарю. Главное место в центре становища занимали четыре высоких столба, собранные из отдельных резных тотемов, изображающих то или иное обличие четырех сил. Даже отвергнутые, не имевшие права посещать великие города, старались по мере возможностей поклоняться богам своих предков. В чашах-жаровнях у основания каждого шеста пылали скромные приношения, и ароматный дымок расстилался над лагерем, унося в воздух молитвы верующих. Жрецы-опекуны присматривали за костерками, непрерывно переходили от одного к другому, раздували огонь, поправляли хворост, при необходимости брызгали еще немного благовоний. Порой кто-то из кочевников, посещенный внезапной мыслью или желанием, словно пробуждался от дурмана, вызванного жарой, царапал свое прошение на обрывке папируса и передавал кому-нибудь из служителей при тотемах. Тот сжигал клочок, бормоча заклинания, смысл которых терялся в веках, но важность слов не уменьшилась на протяжении жизни ста поколений. Фен-Маргай, вождь племени, призвал свое семейство на краткий совет. Он указал на темное дрожащее пятно у горизонта. Человек, незнакомый с пустынями, мог бы принять его за гору. Кочевники же знали, что возвышение, вершина которого едва виднеется вдали, не природная формация, а развалины города их прародителей, давно занесенные мертвыми песками. «Еще две дремочи больших переходов», — сказал Фэн родичам, махнув тканевой картой, его главной фамильной ценностью. Символы на схеме почти стерлись, но мать и дедушка научили Моргай читать ее, как только он достаточно подрос, чтобы запоминать буквы. «Вся надежда на молитвы», — пробормотала Станзия, старшая из его сестер. «Думаешь, боги проведут нас к затерянному хранилищу?» «Нет», — печально покачал головой Фэн. «Думаю, это город-зеркал. Смотрите, над ним облака. Дождь, мои девочки и мальчики. Скоро дождь». «Говорят, Вади в Фушасе снова заполнятся», — произнес самый младший его кузен, Фабритал. «До них один я в подъемный переход, не больше». «Нам не туда», — Возразил Кора, старший брат Тала, ранее поддержавший план Фена Моргай. «И кто так говорит? Вечно пьяный вещун в Майпорисе. За глоток шкаса он тебе что угодно расскажет». «У него есть одна из старых книг», – запротестовал Фабри. «И он при мне бросал кости на ее страницы. Выпали символы ветра и солнца. Новое начало», – сказал мне Волхв. «И за добрую весть ты дал ему отхлебнуть своей выпивки», — подхватил Моргай. Он хотел что-то добавить, но тут с наблюдательного поста вышки на стойках под навесом, собранной на наветренной стороне лагеря, донесся пронзительный клич, отвлекший семейство. Другие аномады глядели вдаль, прикрывая глаза от яркого солнца. «Иди, Аланат, смени Бенджера». Велел Фэн своей младшей сестре, и женщина ринулась на свет, закрыв перед этим лицо головным платком, чтобы солнце не обожгло ее за несколько секунд пробежки. Спрыгнув с вышки, Бенджер побежал к старейшинам. В руке дозорного поблескивала смотровая труба. Жестом он попросил Моргай встать между двух ближайших палаток и затем указал в сторону, откуда дул ветер, немного к краю пустыни. «Караван!» – выпалил он, сунув Фену наблюдательное устройство. «Караван!» Вождь племени посмотрел в телескоп. Тот зажужжал и защелкал, настраивая жидкие линзы по командам сканеров сетчатки. Как только горизонт попал в фокус, Моргай направил трубу чуть вправо, к очень далекому берегу, и заметил нечеткое черное пятно на дюнах всего лишь в километре от бивака. «Караван здесь!» Они с Останзией обменялись тревожными взглядами, после чего взглянули на главный шатер, где жило семейство Фэна. «Ничего не открывай незнакомцам», — сказала вождю сестра, и он согласно кивнул. Приготовьтесь, достаньте оружие, приказал Моргай остальным, но не задирайте их и не мешайте мне говорить с ними. Самая крупная машина взобралась на гребень широкого бархана, словно выброшенный на берег кит. Ее массивные борта вздымались над дюной, окруженные клубами пыли и дыма. Из десятка небольших выхлопных труб с насадками в виде горгулий тянулась маслянистая копоть. Толстые деревянные траки взрыхляли песок на вершине, носовой отвал пропахивал колею в наносах, разбрасывая мелкие камешки. Караван пока еще оставался мутной темной кляксой в Мареве, но по мере приближения гиганта кочевникам удалось лучше рассмотреть его спутников. Вокруг колосса, словно почетный эскорт верховых, ехали двухместные четырехколесные багги с баллонными шинами, полезными на плывунах, и блестящими солнечными батареями на крышах и накладках. Их сопровождали настоящие всадники на солнцеходах, украшенных выцветшими ленточками и узкими флажками. На спине каждого дозорщика развивалось черно-красное молельное знамя. Лица седоков скрывали плотные головные платки и очки консервы, их ездовое облачение было грязным и рваным. Скакуны с коротко подрезанными хвостами, по обычаю племен из внутренних пустошей, тоже видывали лучшие дни. Их шерсть свалялась, бока покрылись шрамами от песчаных бурь. Появились остальные машины из свиты передвижного храма повозки, запряженные тройками псевдоверблюдов, и две санцеходные колесницы, за которыми тянулись цепи и утяжеленные стяги, заметавшие следы каравана на песке. Корабль-часовня все отчетливее выступал из марева. Проявилась башенка над кабиной водителя с установленной наверху кафедрой, окруженной раструбами громкоговорителей. За кабиной, на палубе, ярко освещенной большими отражателями, ждали команды десятки вооруженных мужчин и женщин. Когда огромное полотнище над кузовом хлопало и вздымалось на ветру, под ним порой вспыхивали в лучах солнца наконечники пик и стрел, булавы и фустебалы. За тяговым двигателем, где платформа транспорта поднималась наподобие юта, были установлены два копьемета. Там же выселись шесты, похожие на мачты. Между ними и выхлопными трубами тянулись черные и красные полосы декоративной ткани. Кое-где столбы отсутствовали, и казалось, что корабль щербато ухмыляется. На вершине конструкции сверкала пылающая книга, выполненная в золоте. Она, означала верность и веру, служила символом одной из самых бразилитских религий древних городов – Завета Варадеша. На площадке мобильной церкви блеснули зрительные стекла. Пассажиры обратили внимание на горстку палаток, появившихся вдали. По переговорным трубам понеслись распоряжения, и двигатели корабля-часовни, вняв уговором и ругани экипажа, сворчанием направили упрямого колосса по новому курсу, в широкую песчаную впадину за гребнем дюны. Юркнув между охранниками каравана, Найро зачерпнул смазки из ведра и опрокинул ковш над шестернями цепной передачи, идущей под главной платформой. Вокруг него, стоявшие у бортов вольные стрелки, готовили ветролуки и дратикометы, ослабляли петли на поясах, где висели булавы. Пара-тройка из них пнули стареющего раба, что пробирался среди них на полусогнутых ногах. Прочие ограничились бранью в его адрес. Найро носил только набедренную повязку и лобниц. Его голые плечи и спину, исхлестанные кнутом, покрывал сложный узор из участков белой рубцовой ткани и почерневшей кожи, выдубленной и потрескавшейся за долгие годы под солнцем. Просто чудо, хвала силам, что мужчина избежал опухолей, которые поразили многих его сверстников, и другие прислужники смотрели на долгожителя, будто на некий талисман». Он протянул уже шесть калхитских лет. Если же обратиться к последующим расчетам адептов Терры, то 30 стандартных. На правой стороне бритой головы найра было вытутировано упрощенное изображение книги слова символа Завета, формально владевшего рабом. Он прошел мимо свирепых кталийских наемников в плоских фарфоровых масках. Жуткие рисунки на них повторяли картины, увиденные воинами в мысленных странствиях или во время ритуалов совершеннолетия после приема опьяняющих веществ. Бойцы держали копья с зазубренными наконечниками. Отражающие диски на их калетах сияли белизной под солнцем, стоящим в зените. Дальше располагалось братство стрельцов, морских воинов, ныне сражающихся на суше. Выглядели они грозно, мужчины носили густые бороды, женщины имитировали растительность на лице, затейливо переплетая пряди волос. Их ветролуки стояли у стенки корабля. За ними начинались позиции катрасских ведьминых ходоков, обездоленных потерей своих домов, годом ранее сгинувших в громадном расколе земли. Целый великий город исчез под песками и водами, как утверждал завет, в наказание за грехи его жителей. Немногочисленные выжившие в знак позора раскрасили свои тела охрой. Сейчас краска виднелась в просветах между сегментированными нагрудниками, поножами и наручами. Были и многие другие из поселений и ниоткуда, все новообращенные. Ни один боец здесь не принадлежал к завету от рождения, никто не происходил из Вородеша, священного города. Впрочем, это лишь означало, что воины особенно ревностны в вере. Теперь само их существование зависело от того, обретут ли они новую цель в жизни через истинное слово. Бойцы исповедовали принятую религию с тем же фанатизмом, что и их повелитель. Сам же носитель слова еще не появился, хотя его, начальника каравана, уже известили о замеченном лагере отвергнутых. Найра поглядывал на люк в покое господина, находящегося в недрах передвижного храма, но пока ничего не замечал. Когда мобильная часовня, по инерции проехав вперед, замерла в сотне метров от окраины бивака, рабыня глашатой Кастора вылезла из небольшой дверцы ближе к корме и, быстро просеменив к трапу, взобралась на кафедру. Повинуясь ее наущениям, громкоговорители с хрипом и мощным треском пробудились к жизни. Обитатели лагеря собрались на краю тени, отбрасываемой навесами. Найра заметил блеск оружия, в основном копий, ничего технологичного, но отвергнутые проявляли скорее любопытство, чем враждебность. Было видно, как они спокойно переговариваются. Молельные динамики автоматически провыли несколько искаженных нот призыва, перекрыв шорох ветра. «Возрадуйтесь, о те, от кого отвратили взор силы!» – провозгласила Кастора на водной речи, общем языке торговцев и миссионеров, странствующих между городами. По лицу рабыни Найра видел, что она относится к своему занятию с покорным равнодушием, хотя и старается изображать энтузиазм для слушателей. Вославьте благодетельность их, ибо в день сей они направили к вам носителя слова. Не бойтесь, ибо он лишь одаряет мудрыми советами тех, кто готов внимать ему. Больше не будете вы бродить в глуши неведения, ибо носитель слова укажет вам, как вернуться на путь истины. По милости его вы вновь познаете волю сил». Услышав шаги по ступеням, Найра повернулся обратно к открытой решетке люка. Пока Кастора продолжала выступление, восхваляя достоинство истины и праведность носителя слова, из проема выступил сам господин. Он был молод, со дня его рождения Калхида совершила всего три с половиной витка по своей длинной орбите, но его лоб уже пересекли глубокие морщины, что останутся с ним навсегда. Его лицо, которое всегда будет безупречно ухоженным в зрелости, сейчас выглядело изможденным. Носил повелитель грязные лохмотья, расшитые знаками сил и узорами созвездий Вышних империев, ту же самую темно-серую рясу, которую буквально сорвали с него в час изгнания из Вородеша. Жизнь в пустошах изгнала из жилистого тела юноши жир, оставив одни лишь мышцы. Кожу его уже испещряли следы пребывания вне городов темные солнечные ожоги, ссадины от гонимого ветрами песка. Как только он подошел к основанию лестницы, ведущей на кафедру, рабыня, подобно удирающей змее, скользнула за край трибуны, чтобы господин мог подняться без помех. Пока тот с неизменной энергичностью взбирался на площадку, динамики вновь издали скрипучий призывный клич. «Внемлите носителю слова!» Начал он, воздев руки над головой. Услышьте истину из моих уст, запомните имя Кора Файрона. Вождь отвергнутых поднял ладонь, давая каравану разрешение приблизиться. Мобильный храм покатился вперед со скоростью пешехода, другие машины образовали вокруг него заслон, а воины, соскочив с боевой платформы, зашагали возле бортов, словно почетная стража. Пара песчаных саней выдвинулась в авангард, и их экипажи подняли гигантские паруса, прикрыв от солнца участок между опускающимися сходнями корабля-часовни и тенью, создаваемой навесами на границе лагеря. Проворно спустившись по веревочной лестнице, Корфаэрон встал босыми ногами на затененный, но очень горячий песок. Ступни, кожа на которых от рубцов и мозолей стала толстой, как подошва ботинка, едва ощутили пылающий жар. В его свите шутили, что пятки и душа проповедника одинаково привыкли к страданиям. Он не пресекал такое веселье, если остроты не произносились намеренно в его отсутствии. Конечно, насмешки над силами и эмпиреями были богохульством, однако Корфаэрон понимал, что солдаты есть солдаты. Лучше не испытывать их верность необязательными карами за подобные проступки. К нему подошли несколько кочевников, сбившихся в кучку. Приветствуя гостя, они поднесли ему чашки с водой. Добрый знак. При мысли о том, что к его поучениям в кои-то веки прислушались, у коров Айрона поднялось настроение. Обычай требовал принимать всех миссионеров, но такое гостеприимство слишком часто оказывалось кратким. Просто формальностью, необходимой, чтобы почтить традиции и не уронить репутацию. Приношение воды он счел искренне дружелюбным жестом. Заметив на телах некоторых намадов вкрученные рубцы песчаной хвори или струпья и бляшки клеткоеда, он подавил гримасу отвращения. Привычная для отвергнутых нечистота указывала на их неправедность, однако Корфаэрон был уверен, что они все равно заслуживают того, чтобы узнать истину. Какой смысл нести слово сил тем, кто уже внял ему? Да, вородежские глупцы вышвырнули его за предложение направить усилия завета на обращение новых верующих, но это лишь убедило проповедника, что истина таится в безлюдье между городами. Корфаэрон сознавал, что поиски слушателей в пустыне метафорически отражают его бесконечный поход за клочками знания среди пустоты невежества. Ведомый силами, он проникал в загадочные таинства калхидской астрологии и находил дорогу к цели. За долгие сезоны изгнания он уже привлек на свою сторону десятки людей. Повсюду его ждала паства, открытое для слова и истины, и долг требовал от миссионера нести их дальше. Пусть наше странствие завершится в водах, произнес вождь племени, приветственно наклонив голову. Он был чуть ниже корафа Ирона. Лицо кочевника почти целиком скрывали головной платок и очки консервы, но, пожалуй, ему было лет 7 от роду. Худую руку, в которой он держал чашку, туго обтягивала жесткая, потрескавшаяся кожа. «Благослови тебя силы!» – отозвался пастырь. Он поднял левую кисть и, сомкнув указательные и средние пальцы, начертил в воздухе знак четырех, как предписывалось в изложениях Варавикуса. Начав сверху и слева, повел рукой вправо и вниз, затем перечеркнул получившийся круг крест-накрест». Старейшина намадов, с любопытством следивший за движениями гостя, не понимал их религиозного значения, но был впечатлен важностью и торжественностью жеста. «Я Корфаэрон, носитель слова. Я Фэнморгай, а это мой народ». Глотнув из чашки, кочевник передал ее миссионеру, который лишь слегка смочил губы. Ему не терпелось начать проповедь, однако вождь настаивал на соблюдении всех положенных обычаев. После того, как они испили воды, Фен-Маргай представил свое семейство и других важных членов племени, выдал длинный список имен, каждое из которых Корфаэрон немедленно забывал. Сейчас эти люди не имели для него значения. Носитель слова уделит им больше внимания, если они станут его последователями, но не раньше. Наконец, миссионера провели к цинковкам, разложенным ближе к центру лагеря, но не прямо к главному шатру, как мог бы ожидать гость. Не размышляя о причинах такого странного отхода от традиций, Корфайрон начал пылкую проповедь. Он активно жестикулировал, подчеркивая важные моменты, и плавно переводил взгляд темных глаз с одного слушателя на другого, как его учили в Вородежской Арастрии. Религиозный пыл охватил пастыря и зазвучал в его словах, когда он отступил от заученного текста, рассказывая о странствиях Эпиксазы и Аургемеза и ее смерти от рук неверных в родном городе, куда она вернулась с истиной. Он видел понимание на лицах кочевников. Они, изгнанные теми, кто называл себя верующими, прошли через те же самые мытарства, что и Эпиксаза. «Перед каждым из нас была поставлена цель», — говорил им Корфаэрон, наслаждаясь возможностью сбросить груз тяжких раздумий. «Силы взирают на труды наши с пренебрежением, и во все, что создаем мы под империями, лишь бледное отражение чудес верхних сфер». В него словно бы вселился дух сил. Их речи слетали с губ проповедника, и грудь его пылала огнем. Своим словом он передавал их волю. Он возложил длань на обмотанную платком голову Фена Моргай, испытывая отеческую заботу к обездоленным намадам, хотя большинство из них родились на полгода раньше него, а некоторые были гораздо старше. Силы верили этих людей его попечению, и Корфаэрон не откажется от возможности приобщить их к истине. Я не стану сторониться вас, как поступают прочие, ведь для сил важно не положение смертного, а лишь его преданность. Не важно, что вы обитаете в диком краю, выброшенные из цивилизации в пустыню, словно звери, все мы просто издольщики на землях сил. Кто лучше вас понимает смысл самопожертвования? Какой жрец или жрица в башнях Гураса или Вородеша может сказать, что разбирается в желаниях сил лучше тех, кто вынужден каждодневно страдать под их обжигающим взглядом?» Проповедник взмахом руки указал на исполинский шар в небе за парусами-зонтами. «Не сомневайтесь, силы и жизнь связаны так же, как солнце и день». Они свет, что поддерживает ее, и огонь, что поглотит ее. Как солнце неустанно опаляет нам спины, так и мы должны неотступно служить им. Отвергнутые зачарованно внимали его проповеди, столь не похожие на сухие речи других миссионеров, искавших новых последователей для своей веры. Этот пастырь использовал знакомые им понятия, разбирался в их жалком существовании. Его слушали больше половины взрослых намадов, и все дети, способные сосредоточиться хотя бы на пару минут. Корфаэрон замер на гребне гордыни, едва не рухнув в пропасть самодовольства. Люди ведь внимали не ему, а истине. Он напомнил себе, что он всего лишь сосуд сил, орудия воли и ничего больше. Его ждали не лавры, но заклания. Такое место указали ему свыше. Одержимый энергией сил, проповедник зашагал вдоль ближней к нему шеренги кочевников, сидевших на скрещенных ногах. Он обратился к тем, кто находился в задних рядах толпы, убеждая их прислушаться к его посланию и познать истину. «Нам будет неспослано слово, и по нему мы изведаем волю сил», — сказал Корфаэрон, прижимая кулак к опаленной солнцем груди. Мне было передано сие знание, и я передаю его дальше, ибо силы изрекли и объявили, что откровение их не должно умолкнуть. Придет час испытаний, когда они обратят бессмертный взор на Колхиду и отделят праведников от неправедных. Никто не сможет отговориться незнанием, ибо силы даровали нам всем пути к обретению истины. Он указал настоящих позади него рабов с атрибутами миссионера, множеством священных книг, скипетром с навершием в форме кулака и другими реликвиями, обретенными им за время поиска в пустошах. По жесту хозяина невольники опустились на колени и протянули ему свои ноши. Я почерпнул мудрость с этих древних страниц. Это было правдой лишь наполовину. Тома в библиотеке пастыря были написаны на разных языках, поэтому Корфаэрон сумел прочесть только шесть из них. «И обнаружил там слово. Оно гласит, что мы обязаны служить силам и ничего более. Едой нас обеспечат рабы, ибо свободные люди должны нести бремя поклонения, всецело отдаваясь восхвалению сил, что создали и поддерживают нас». «Любой из вас избранный!» – ткнул он в толпу кострявым пальцем. Кто-то улыбнулся, прочие вздрогнули. Корфаэрон заметил, что вождь еще несколько намадов отвели глаза. Обдумывая это, пастырь продолжил. «Каждый из вас – деталь в механизме Вселенной!» Шестерня или провод, переключатель или шарнир, святые тексты учат нас, что придет некто, возвышенный над остальными в очах сил. Слепым он дарует зрение, глухим — слух, немым — слово. Острым взором проповедник уловил, что фен Маргай и его семейство заерзали на циновках. Что это? Нервозность? Стыд? Отойдя на несколько шагов в сторону, он взглянул на лагерь под другим углом и заговорил, полагаясь уже на чутье. Наградой верным станут почет и уважение. Он показал на своих последователей, которые ждали, разбившись на группы, в тени солнечных парусов и на палубе мобильного храма. Свет сил прольется на них и сотрет все изъяны с тел, чтобы внешний облик их отражал чистоту их души. С новой позиции Корфаэрон рассмотрел, что вождь с ближайшими спутниками не отворачиваются от него, а поглядывают куда-то. Их взоры были устремлены на главный шатер в самом центре лагеря, большую коническую палатку, бело-красно-черную, расшитую узорами божественных созвездий. Удел